воспользовавшись социальным преимуществом своего рождения, давно устроены на Западе с его изобилием кошерной пищи. И вот их-то бытовое устройство в свое время и привело Семёна Израильча к конфликтам с законом и нормами социалистической жизни». Но Семен Израилович все же страстно, по словам Катерины, любил разнообразные денежные комбинации. Я думаю, что это, собственно, не национальная черта, а некая наднациональная страсть. Восторг немыслимых финансовых трюков. И, если хотите, даже социальный протест. Очень рано почувствовав, пусирующую конъюнктуру рынка, Семмон Израильч внача спекулировал золотом и драгметаллами. Отыскивая конкурентов и соочередников где-нибудь в темных подворотнях возле какого-нибудь комиссионного магазина, торгующего этим вожделенным товаром, он мог простоять всю ночь и быть вторым в очереди или первым. чтобы взять какие-нибудь смутные чайные ложки с вензелями или сахарницу, выдаваемую за Фаберже. Но, может, и что-то другое. По крайней мере, во всхлипах Катерины прозвучало название магазина «Алмаз», находившегося возле метро «Университет». Свидетели именно с этой торговой площадки отправили еще молодого доктора наук в края вечного лесоповала. Но доехал он туда, кажется, со спокойной душой, ибо фундамент первых кооперативных квартир был готов. Во второй раз семён Израильевич загремел в тюрьму уже в расцвете перестройки. У доктора биологических наук появилось свое дело, связанное с какими-то кооперативами, приватизацией и бизнесом услуг. Он жил тогда, все время подхлестывая себя, а вдруг не успеет. Потому что, как взрослый человек, привыкший много думать о собственности и долгах, понимал, каждый день золото. Ведь в богатой стране, менявшие основные принципы экономики, деньги при некотором навыке можно было снять, как уже было сказано, из воздуха. а в основном все-таки откусывая от сладкого пирога общегосударственной собственности. Причина нового ареста для меня туманна, но, видимо, речь шла о куске от такой величины, что трудно проживать. Не исключено, и такой вывод можно было сделать, опираясь на информацию его молодой подруги, Во время слушания этого второго дела новый капиталист не захотел откупиться. Диспозиция шансов раскидывалась так, что вероятность остаться живым оказывалась больше в лагерях, нежели на воле. Тем не менее... Через два года, когда вся шумиха с отъятием госсобственности стала вещью вполне рутинной, а компаньоны биолога, которых он на последнем этапе надул, загробастав общий капитал, переключились на новые объекты обогащения, Семён Израильевич или его родные, что совершенно одно и то же, сумел так подкормить неподкупную юстицию, что дело пересмотрели. Что-то там отыскали смягчающее в здоровье осужденного или в его биографии и выпустили щуку в пруд с карасями. И здесь можно предположить, у отстрадавшего семён Израильча оказалось лишь две цели. Снять с себя судимость, чтобы суметь выехать за границу и ухватить отсюда столько богатства и чистогана, Столько перевести рублей, предварительно превратив их в конвертируемую валюту, чтобы там, в другом полушарии, тихо, респектабельно и беззаботно прожить оставшуюся жизнь. Юная дева, переходя от истерики к пьянству, в порядке мести выкрикнула многое. Здесь была сексуальная практика старого джентльмена,